Майкл тот Любовь как цель. Предисловие. Уважаемые слушатели, перед вами интересная аудиокнига, которая отличается от многих книг, которые вы читали ранее. На первый взгляд для российского слушателя она может показаться странной, как может показаться странным по вкусу экзотический фрукт, который вы не пробовали ранее. В чем необычность этой аудиокниги? Таких черт несколько. Во-первых, это сложное для нашего восприятия сочетание профессии автора и выбранной темы. Текст написан американским пастором и посвящен отношениям между мужчиной и женщиной, причем автор без стеснения рассуждает о сексе, что мало согласуется с нашими представлениями о том, на какие темы должны вести разговор священники. Второе, на что может обратить внимание российский слушатель, это обилие цитат из Библии. Парадоксально, несмотря на то, что три четверти россиян с гордостью называют себя православными христианами, мало кто из них хорошо знает священное писание и тем более применяет в жизни. А между тем в Библии сосредоточена мудрость нескольких тысячелетий, и каждый человек может почерпнуть из этого кладези знаний много ценного и полезного для себя. Дело в том, что глубинные человеческие потребности и проблемы мало изменились за двадцать с лишним веков. все мы хотим быть счастливыми и любимыми, нам нравится, когда нас уважают, и не нравится, когда игнорируют. Мы часто с тревогой смотрим в будущее, и нам хочется, чтобы рядом был кто-то добрый и сильный, кто сможет понять нас и защитить от жизненных бед. И если читать Библию внимательно... Там можно найти ответы на многие ранее нерешенные вопросы. Но вернемся к основной теме книги. Ее название на английском языке «Relationship Goals» носит характер устойчивого словосочетания, которое можно перевести по-разному, но мне ближе выражение идеальные отношения То, к чему стремится в жизни почти каждый человек, но к которым приходят далеко не все. Одни люди многократно перебирают партнеров в надежде найти свою половинку, другие просто терпят неудачные отношения, не решаясь их разорвать и начать новое. Но почти все хотят узнать секрет прочных, доверительных и счастливых отношений, которые бы наполнили их жизнь радостью и душевным покоем. Я и сам искал секрет таких отношений, когда 20 лет назад работал над книгой «Психология любви и секса», но в конце осознал, что единого рецепта, секретного ингредиента, который подходит всем людям, нет. Мы все очень разные. И для каждой пары, наверное, существует свой неповторимый способ сделать жизнь счастливой и гармоничной. Я не буду утверждать, что Майкл Тодд нашел универсальный секрет идеальных отношений, но я думаю, что в любом случае имеет смысл познакомиться с его способом выстраивания счастливых и длительных отношений, которые, возможно, подойдут именно вам. Что интересного я обнаружил в этой книге и что может заинтересовать и вас? Во-первых, Майкл четко структурирует все этапы отношений между мужчиной и женщиной, разбирая каждый по отдельности. Он выстраивает такую цепочку развития отношений «Свобода», «Свидание», «Помолвка», «Брак», «Любовь», «Дети». и подробно рассказывает о сложностях и нюансах того или иного периода. Смею вас заверить, что на каком бы этапе данной цепочки вы ни находились в настоящее время, вы обязательно найдете что-то свое в книге пастора и взглянете на свою историю под новым углом. Возможно, что эта последовательность отношений покажется для вас странной, ведь у Майкла Тодда любовь следует за браком, в то время как мы привыкли думать иначе. Но автор убеждает нас, что мы очень часто путаем любовь и влюбленность, а посему и брак оказывается на удивление непрочным, отчего страдают не только супруги, но и дети. Иногда людей начинает тяготить одиночество и свобода, и они поспешно вступают в отношения, не узнав своего будущего партнера как следует. Автор учит слушателей не торопиться с выбором и продвижением дальше по той самой цепочке. Он пишет, что на определенном этапе жизни одиночество и свобода – это не проклятие, а возможность поработать над собой, познать свою уникальность и самобытность. Майкл Тодд утверждает, «Господь хочет, чтобы вы наслаждались этим временем, потому что именно оно дарит вам возможность стать цельным и самодостаточным человеком, не зависящим от наличия в жизни супруга или партнера». С другой стороны, наступает период жизни, когда вам нужен партнер, друг, любимый человек. И тогда важно не пропустить этот момент и понять, кто же именно вам нужен. Автор этой аудиокниги говорит, «Узы брака столь крепки и серьезны, что Бог всячески старается убедить нас не связывать себя ими, пока мы не будем твердо убеждены, что готовы». Многие видят в браке средство спасения от одиночества, но желание избавиться от него еще не повод выскакивать замуж. А далее Майкл тут произносит фразу, наполненную глубоким смыслом. Брак – это не спасение от одиночества, а гавань для создания единства, после чего добавляет правило, которое не позволит вам ошибиться в выборе партнера для длительных отношений. Правило это звучит так: если человек не способен стать вам другом, то и возлюбленным не станет. Разбирая вопрос о месте секса в жизни современного человека, автор пытается найти баланс между пуританством и распущенностью, чтобы секс приносил человеку радость, а не разочарование. И хотя нам может показаться странной такая фраза в устах священника, но он говорит: "Я хочу, чтобы вы хорошо пропитались идеей что секс был создан Богом и что секс это не то, к чему нужно относиться, как к чему-то грязному. Нужно найти в вас кнопку сброса и перезагрузки этого убеждения, чтобы вы смогли посмотреть на секс глазами Господа. Так что повторяйте за мной, секс это хорошо, потому что секс это Божий замысел. Секс самое классное ощущение, которое вы только можете испытать, но только в тех условиях, которых его задумывал Господь. И не только классное, но еще по-настоящему очень сильное. В этой аудиокниге вы найдете много интересного. Как понять, что этот человек тебе подходит. Как супругам научиться доверять друг другу. Как сохранять верность в браке и много других советов и жизненных историй по поиску идеальных отношений. Бог занимает очень большое место в книге «Любовь как цель». Для верующих слушателей это нормально, а вот для маловерующих может показаться излишним. И здесь я хочу рассказать об одной своей научной работе, в которой исследовал причину обращения людей к религии. Мехков, Щербатых, Кравцова. Психологический анализ уровня индивидуальной религиозности. Психологический журнал, том 17, номер 6, 1996 года. Страницы со 120 по 122. Оказалось, что таких причин может быть несколько. Одни люди ходят в церковь, потому что так поступают все, так принято в обществе. Другие ищут в религии ответы на моральные вопросы и находят их в заповедях божьих. Третьих, привлекают в религии чудеса и сверхъестественные явления и так далее. Но чаще всего люди ищут защиту и помощь со стороны высших сил в трудных жизненных ситуациях. Вера в могущественного, доброго и справедливого Бога помогает им жить и справляться с трудностями. Майкл Тодд подробно рассказывает, как совместная вера супругов может сделать брак крепким и счастливым. И приводит цитату из Библии, которая помогает людям пережить трудности и сложности жизни. В этом стихии Священного Писания Господь обращается к человеку, просящему его о помощи. Не бойся, я с тобой. Ничего не страшись, ибо я Бог твой. Я придам тебе силы, помогу тебе. Поддержит тебя праведная рука моя. исая глава 41, стих 10. Так что верьте в себя и своего партнера по жизни и всеми силами старайтесь обрести счастье в совместной жизни. У вас обязательно получится. На этом пути вам должна оказать содействие аудиокнига Майкла Тодда, который сам обрел семейное счастье и помог уже многим людям сделать то же самое. Юрий Викторович Щербатых. Доктор биологических наук, профессор кафедры психологии ВФ МГУ.